«Щелочь», — согласился хозяин, — «разъедает без остатка». «Моя мама была француженкой, но я так ненавижу лягушатников, словно она была какой-то немкой». «Хотите, пока буду делать стол, я покажу сеньорите наши подвалы». «Прошу вас, сеньорита, только нагните голову, чтобы не набить шишку, очень крутые ступени». «Наш дом построен на обломках крепостной стены, сложен из камня, никакая бомба не достанет». «Правда». Когда начнется новая война, приходите ко мне. Никакого риска, абсолютная гарантия жизни. Нет уж, усмехнулся Роуман, спасибо. Но лучше не надо. Надо, обернувшись к нему тихо, сказала криста чтобы добили тех гадов, кто уцелел. Это ты про тех, кто сегодня был у нас в гостях? криста ничего не ответила, пошла вниз по крутым лестницам еще быстрее. Подвал был сложен из красного кирпича, балки крашены яркой белой краской. Кое-где видны глыбы кремня, не задекорированные новым дизайном. Кремень таил в себе запах пороха и ожидаемого огня. Память выборочна, по аналогиям, которые она выхватывает, можно прочитать эпоху и личности. «Это она сказала про кремниевую ожидаемость огня, или я подумал об этом?» — спросил себя Роуман. «Потому как хозяин, рассмеявшись, ответил Кристине, что именно об этом ему говорил великий Дон Пио бароха Роуман понял, что она сказала именно то, о чем он подумал». «Мы действительно летим к тебе в Штаты?» — спросила Криста. «Да. Когда? Потом, ладно». Она вопросительно показала глазами на спину хозяина, который двинулся к следующей двери, что вела к Бодегу, и Роман чуть кивнул ей в ответ. «Я веду вас в святая святых», — пояснял между тем хозяин, спускаясь первым. «Здесь мы храним лучшие вины из ла от сеньора Дон Кихота, даем только самым уважаемым гостям. Вы, — он улыбнулся, — получите от меня одну из этих бутылок». «Правда, вот эту», — добавил он, взяв с металлического стеллажа старую бутылку. Так однако только казалось. Пыль обсыпалась, и стала явственно видна свежая этикетка. но «Ну, хитрецы», — понял Роуман. «Они специально присыпают новую бутылку пылью и землей, чтобы она за месяц приобрела соответствующую товарную ценность — пятнадцатилетняя выдержка». «Ах, я всегда путаю стеллажи», — смутившись, заметил хозяин. «Винами занимается мой младший Доминго. Эта бутылка свежая, позапрошлогодняя, правда». «Зачем врать по мелочам?» — подумал Роуман. «Это же ставит под сомнение всего человека». «Ну, от чего мы полагаем, будто другие не заметят того, что заметил ты сам?» Когда они поднялись в зал, столик накрыли уже, свет, однако, притушили, хотя народу за те минуты, пока их не было, стало, казалось, еще больше. Четыре часа утра — разгар мадридского веселья. «В чем дело?» — спросил Роуман. «Будет сюрприз?» «Да», — ответил тот. «Ко мне попросились два безработных артиста. Я их кормлю и пою, пока они ищут себе антрепренера, а за это по ночам...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 «Знаю», — сказала Кристо. Он ответил, что лучше быть звездой в маленьком, но в своем деле, чем последней скрипкой в самом лучшем оркестре. «Вы знакомы с ним?» — удивился хозяин. И потому как он удивился, Роуман понял, что Кристо угадала. «А я бы ответил иначе», — спросил он меня. «Я бы ответил так». Фокус — власть, зрители подданные. Скрипка слишком нежна и хрупка, чтобы позволить мне ощущать свою силу. Каждый о своем, — подумал он. Фокусник был маленьким сутулым, причем не играл сутулость, а действительно был таким, с круглыми водянистыми глазами, веки набухшие, видимо, болен парень, почки или сердце.